Глава седьмая. На подушке лежало чудовище. Ну, так сначала мне показалось, огромное насекомое, размером с крысу, наверное, чем-то мне напомнившее земного скорпиона. Чудо, что он не успел на меня напасть. И в этот же миг опасность почувствовал Дарги, который околачивался возле грязной посуды, зашипел и оскалился, обнаружив очень острые клыки. Я не стала ждать, что последует дальше, тут же отскочила к решётке, схватив с тумочки колокольчик. Очень надеюсь, что генерал прибежит на мой жуткий трезвон, иначе рискую это остаться без рис. Интересно, чего боятся эти насекомые? Я аккуратно сняла с ноги тапочек и встала с неимоготови. Не убью, как задержу. Главное, чтобы эта дрянь не умела летать. У счастья квес распушился. как кот и продолжал шипеть, медленно подбираясь к кровати. "Не надо, Ушастик", почти умоляюще попросила я его. "Всё-таки это не мышь, а просто огромное насекомое". Но дарги меня не послушал. И в этот миг произошло сразу несколько событий. Зверёныш выгнулся и молнией кинулся на скорпиона. Решётка распахнулась, и очень недовольный голос генерала спросил: Ну что тут еще? Там только и смогла я невразумительно промямлить, трясясь как осиновый лист. Скорпионы? Это уже слишком. А Дарги вдруг завопил, как раненая кошка. Стойте здесь! Эверин мигом оценил обстановку и оттеснил меня к стене и шагнул к кровати. Нахмурился, а потом я с изумлением увидела свечение под его руками. Получается, он врал мне про антимагическую комнату, но додумать я не успела. Эверин взял в руки ушастика, который скулил и трясал лапой, и повернулся ко мне. Держите вашего зверюныша на руках. Он в порядке? Я с подозрением посмотрела сначала на генерала, а потом на ушастика. В полном. Сабри сокурил его, но у него отсутствовала на хвосте капсула с ядом. Что за капсула? "В ледении спросила я. И видя, что Эверин не обращает внимания, уже потребовала настойчиво: "Что случилось?" Меня ещё сотряхивало от страха. "Пойдёмте отсюда", вместо ответа бросил Эверин. "А как же магия? Здесь нет защиты. Контур прорван", буркнул он. Потом добавил с трудом: "Это моя вина, не досмотрел". Мы осторожно вышли из комнаты. У шестик всё ещё посколивал. А Эверен запер дверь и, судя по всему, присовокупил ещё и магическую защиту, а потом повернулся ко мне. "Джулия, скажите мне, у вас есть враги?" Хмм. Я растерянно посмотрела на него, но генерал был спокоен как никогда, а ещё до безумия красив. Я с трудом отвела от него взгляд. "Ну, если брать прошлую жизнь, то, наверное, могли быть, но нет, перебил он меня. Я имею в виду враги в этом мире. А я сразу вспомнила отца Джиляны, о чём осторожно ему и намекнула. Вряд ли это он, хотя всё может быть. У меня с изумрудными давнишняя ссора. Потом помолчал и зачем-то добавил: "Мира была из изумрудных", и замолчал. И вот что мне надо сказать, что мне очень жалко Но я и то Миру в глаза не видела. Это могут быть они, вместо ответа спросила я. Чисто теоретически могут, но я не уверен. Возможно, охотились за Миврис. Упомянув дочь, он сразу помрачнел. А она что, тоже должна была быть здесь? Не должна. У неё нет силы, и она никогда не обернётся. Но Мира часто была здесь. Перед смертью она сильно болела. И болезнь сопровождалась неконтролируемыми выбросами силы миврис не помнит мать но её сюда тянет она любит с ней они сюда ходить может быть этот сабрис был предназначен для неё эверин говорил уверенно но я чувствовала что он сам не верит в то что говорит а что это за сабрис ядовитое насекомое от его укуса нет противоядия человек без сил умирает мгновенно Мог проживёт чуть дольше, дракон промучится сутки, но тоже не выживет. Плюс к тому, его укус очень болезненный. Нам повезло, что у него была удалена капсула с ядом. Кто бы ни подбросил его, он хотел напугать, но не убить. Ну хоть не убить, и то хорошо, буркнула я, совсем не представляя, что дальше делать. Сколько всего и в этом мире нам не уже угрожает опасность. Я даже толком не знаю, кто хочет моей смерти, кому я так насолила. А нет, допустим, способа как-то отследить, кто этот злоумышленник и как он подбросил этого скор сабриса? Спросила я у Эвериана. Есть, вздохнул он. Проблема в том, что я ничего не нашел. Ваш враг очень сильный маг. А что с комнатой и куда мне теперь одеваться? Подойди ко мне поближе. Вместо ответа сказал генерал. Я шагнула, не доумевая, что он собирается делать, когда Эверин без церемоний положил руку мне на плечо и закрыл глаза. Я дернулась, не доумевая, почему это он меня трогает, и генерал прошепел: "Тихо, не дергайся". И я послушно застыла, думая, что же ему так не понравилось, или наоборот, понравилось в моем плече. Наконец он отпустил меня. Как ни странно, с твоей магией все нормально. Ты очень быстро восстановилась после выброса. Может быть, это связано с твоей особенностью? В нашем мире так не умеют, пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. Ну, это же, наверное, хорошо. О задаче на ответила я. Ну да, как-то не очень радостно звучал голос генерала. В любом случае, комнату перед тем, как отнести тебя туда, отнести, я, кажется, немного покраснела, и я не сильно проверял, осмотрел только базовые плетения, а контур не проверил. Он либо был прорван раньше, либо его разорвали уже потом, что, правда, маловероятно. Это значит, за мной следили? Вдруг дошло до меня. Это что ж Значит, мои враги прекрасно себе наблюдали, как я омываюсь в ванной. Возможно, кивнул Эверин. Час от часа не легче. Но кто и как? Не знаю. Генерал выглядел хмурым и подавленным. Еще бы в дом, где находится маленькая дочка и сокровища, то бишь я, имеет доступ какой-то человек или дракон. Тут точно не до радости. Тогда, может быть, вы научите меня магии? Он внимательно посмотрел на меня, потом недоверчиво хмыкнул, но всё-таки ответил: "Ну, если ты уверена". "Уверена", твёрдо ответила я. Всё-таки возможность в этом мире постоять за себя, она дорогого стоит. "Тогда пойдём. Я отведу тебя в твои комнаты. Если тебе что-то будет нужно, скажешь мне". "Хорошо", я кивнула. Через час, когда закончу дела, я зайду за тобой, и лучше вы тебе этот час пока никуда не выходить. Неужели генерал беспокоится за меня? Наверное, переживает исключительно за сохранность цены игрушки, или это в нём врождённая порядочность проснулась? Мы направились к комнатам, а я вдруг вспомнила важный момент. Я так и не дочитала про реис. Какие у них права и что ожидает меня дальше? Но когда я всё-таки добралась до своей комнаты, книги уже ждали меня на тумбочке. Интересно, этот мир когда-нибудь перестанет меня удивлять. Генерал, видимо, не привык прощаться. Просто сухо кивнул мне и ушёл. Ну и ладно. Я положила скулящего ушастика на кровать и даже погладила. Спасибо тебе, защитник ты мой, пробормотала. Дарги довольно заурчал. Я смотрела его покусанную лапу, но следов не было никаких. Лапа даже не опухла. Вот что значит магическая зверюшка. Так, а теперь возьмёмся за книги. Я внимательно осмотрела кровать на наличие скорпионов и прочей гадости, но ничего не обнаружила. К тому же, Дарги лежал спокойно, и я плюхнулась рядом с ним на кровать с книгой в руках, прямо как в старом добром прошлом. Я очень любила читать раньше, когда-то давно, вот так вот, на кровати, завернувшись в плед, запевая любимую книгу горячим чаем с шоколадкой. И обязательно это была горькая шоколадка с миндалём. М-м, блаженство. Жаль, что здесь такого не готовят. Ладно, хватит раскисать. Открыла книгу и начала изучать свой новый мир. Больше всего меня, конечно, интересовали права Риис, но почти никакой новой информации я так и не узнала. Ну как никакой. Все-таки некоторые объяснения имелись. Например, что обряд в часовне показывается совместимость Рииса и дракона. В редких случаях, но такой обряд все же показывал несовместимость. И тогда Риис переходила к следующему по очереди дракону. Бер. Я передернулась. У очередь, аукцион. Дикие у них тут нравы. Оказывается, что Рис после обряда подписывает особый договор, регулирующий ее обязанности. Хотела сказать права. Но увы, в этом мире их у попаданок не было. То есть, сколько она должна родить драконя своему хозяину? Да, да, именно так я должна была называть Аверина, а вовсе не мужем. из-за какой срок. Но поскольку мои обязанности никаким договором не регулировались, всё зависело только от прихоти Эверина, а ещё от проверяющих. И вот тут мне стало реально страшно. Если за год, спасибо принцу Ксаврину, я знала, где искать. Реис не беременила, её проверяли на совместимость и отдавали следующему по очереди дракону. Об унизительности процедуры я даже не думала а ещё если кому не терпелось он имел право забрать реисы раньше то есть отредить проверяющих и что уж там они должны были проверять я толком так и не успела прочитать в дверь постучали но я 30 раз поблагодарила случай что попала к аверину потому что вздумай принц подарить меня кому-то другому не уверена что он вообще стал бы со мной разговаривать Попаданки не имели никаких прав, даже видеть своих детей после родов. Они были кем-то вроде легализованных рабов, к которым относились как к сокровищам. Прочитав пару абзацев на тему риис, я прямо прониклась генералу. Спасибо, что относился ко мне по-человечески. Дверь распахнулась и вошёл мой хозяин. Бр, пока не попросит Отказываюсь его так называть, собственной персоной. Ты готова? Да, кивнула я. И мы отправились вниз, в сад. В доме я совсем не ориентировалась, но мне все же показалось довольно странным то, что по пути мы не встретили ни одной живой души. Я даже не знала, есть ли здесь слуги, кроме меня и дочке Эверина. которая, как выяснилось, смотрела за своей воспитанницей спустя рукава. И всё-таки дорогу в сад я честно попыталась запомнить. Кстати, у Шастик сначала побежал за мной, а потом исчез куда-то, как будто испарился. Я уже не удивлялась, видела и как он становится прозрачным, и как меняет цвет, нагуляется по своим делам и придёт. Наконец-то мы вышли в сад. И я смогла осмотреть своё новое жилище. И оно понравилось мне намного больше, чем дом Джиляны, внешне, разумеется. Там был скорее особняк, помпезный, утопающий в роскоши. А здесь мрачный и холодный замок, под стать своему владельцу. Если бы я не знала, что это жилище чёрного дракона, подумала бы на логова вампира. Хорошо, хоть вампиры у них здесь не водятся. Я передернулась, представив себе еще и этих, и вдруг обнаружила, что Эверен стоит и молча смотрит на меня, точнее осматривает внимательно так. Интересно, а что ему надо? Может быть, я плохо выгляжу? Да и готова? – спросил он, заметив, что я обратила на него внимание. К чему? К обучению магии. Надеюсь, ты не забыла, зачем мы сюда пришли. В голосе слышалась ирония, но как ни странно, никакой неприязни. Конечно, я коротко кивнула, решив, что единственному мужчине, которому вроде бы от меня ничего не надо, злить не хочу. Тогда встань напротив меня. Я создам заклинание, а ты закрой глаза и попытайся его увидеть. Да, учителей с него никакой. Как же он военным командой объясняет Хотя, думаю, войны здесь давно не было, так что и надобность в таких умениях отсутствует. Я всё-таки закрыла глаза и попыталась увидеть заклинание, и, разумеется, не смогла. Не получается? Нет, я пожала плечами. Хм, странно. Тебе должны были передаться хотя бы базовые навыки джеляны. Базовые-то мне передались, но что-то было определённо не так. Я попыталась вспомнить, как спасла дочь, Эверина. Что я видела, а главное, как. Но у меня не получалось. А так генерал что-то прошептал, но я не заметила разницы, вообще ничего. Я пробовала ещё и ещё, уже даже взмокла, но так ничего не смогла увидеть. А Эверин, как истинный военный, был немногословен. У тебя ничего не получается. констатировал он через час, наверное, занятий. И мне показалось, что даже улыбнулся. А вот мол, какая нехорошая попаданка, глупая. А я ведь говорил, что магию надо ограничивать. Ты просто плохо объясняешь, брякнула я, не заметив, что тоже перешла на ты. Повтори, что ты сказала. Генерал шагнул ко мне, за спиной заметнулись два крыла. А глаза опасно сощурились. Я поняла, что ляпнула глупость, но сказала: "А говорий бы". Не отступать не собиралась. "Ты не умеешь объяснять. Не говори, что это за потоки и как их увидеть. Понимаю, что учителя и военные это разные люди, но ты мог бы рассказать поподробнее хотя бы. Я предоставил тебе книги", Эверин зашептал. дала зеленую комнату, оставил в покое твою зверушку и даже обучаю тебя магии. Ты должна быть мне благодарна, а не дерзить. Ну, конечно же, я же Ирис, рабыня бесправ, не имеющая мозгов и желаний. Но выпалило я то, что уже давно не давало покоя. Женщины должны быть покорны, парировал он. И что ваша жена была такой же покорной? спросила я. Юля Куда тебя несёт? Остановись, сейчас же. Да как ты смеешь? Он шагнул ко мне, а я так устала за последние дни, что даже не испугалась. Хочет ударить? Пусть бьёт. Всё равно в этом мире мне не на кого рассчитывать, кроме себя самой. Но Эверингтолько стоял и сверлил меня глазами. Наконец-то, видимо, успокоился, крылья за спиной пропали. Никогда Слышишь, никогда не сравнивай драконих женщин и риис. Ну да, мы же низший сорт, сиезвилая. Вы другие, словно припечатал он. Потом шагнул в сторону. И раз, и на месте генерала появился огромный чёрный дракон. Он шумно выдохнул, махнул крыльями и взлетел, мигом превратившись в тёмную точку в зако в небе. Молодец, Юля. Первый урок магии прошёл удачно.